Издательство Эксмо Земля лишних Андрея Круза Влад Воронов Однокласснички При описании химических и металлургических процессов автор иногда допускает ошибки и неточности. Примечание редактора советского издания книги Джюля Верна «Таинственный остров». Часть 1. Плечо зябло. Я потянулся за одеялом и не нашел его. Пошевелил ногами. Определенно, одеяла на кровати не было. Протянул руку к краю кровати и наткнулся на что-то твердое и шершавое. Чертыхаясь, приподнял веки. Свет больно стеганул по глазам, заставил снова зажмуриться. В голову как гвоздь вбили. Полежал немного, осторожно приоткрыл один глаз. «Стена!» «Бетонная». Потрогал. Стена никуда не делась. Рискнул открыть второй глаз и осторожно огляделся, не поворачивая головы. Сверху потолок, тоже бетонный. «Снизу?» «Что-то твердое и вроде как коричневого цвета». «Я лежу на полу?» Осторожно повернулся на спину. Двигаться быстро не было ни сил, ни желания. В голове от шевеления закрутилось. Снова закрыл глаза, полежал немного, открыл, медленно и по одному. Огляделся. Я лежал не на полу. Я лежал на крашеной темной охрой деревянной полке, дощатой и щелястой. Наверху, метрах в трех, был серый бетонный потолок. Справа и слева бетонные же стены. Левая совсем рядом, правая рукой не достану. Ногой дотянусь, пожалуй. В изголовье такой же дощатый стол, намертво прикрепленный к стене. Перед ним что-то вроде табурета. Под потолком над столом небольшое окошко с решеткой. В ногах из стены торчала небольшая раковина и чуть дальше унитаз, оба из нержавейки. Торец комнаты занимала внушительная дверь с глазком и люком. «По всему выходила я в тюрьме». Не успела эта мысль утвердиться в голове, как вспомнился бородатый анекдот советских времен, что просыпается Штирлиц в камере и уже готовится к допросу у Мюллера, а заходит обычный советский милиционер и говорит «Ох, и нажрались же вы вчера, товарищ Тихонов». Непритязательно этот юмор вызвал почему-то целую истерику. Несколько минут ржал, как сумасшедший, чуть не описался. Понял, что действительно описываюсь, если сейчас же не доберусь до унитаза. Резко сел на кровати. В голове сразу закружилось, но удалось не упасть, справился. Медленно встал, стараясь не шевелить головой лишний раз, и аккуратно побрел в сторону двери. Облегчился, умылся, прополоскал рот. Этот подвиг отнял все силы. Вода в раковине отдавала хлоркой и была отвратительна на вкус. Вернулся на спальную полку. Для нее вроде даже термины уголовников какой-то есть. Нары вроде. Или шконка. Да плевать. В общем-то, гораздо интереснее понять, как я здесь оказался. Лёг. Начал потихоньку вспоминать. Что я мог такого натворить, чтобы проснуться в похмельном состоянии в одних трусах в этой странной аккуратной камере? Ещё бы домашний кинотеатр сюда, диван и холодильник с пивом, как в какой-то заграничной тюрьме, что по ящику показывали. Заграничной? Точно, я ведь летел в отпуск. И долетели до Рима. И я прошел паспортный контроль, а потом... Ну да, потом подошли те двое в пиджаках и спросили, я ли это. А потом что-то кольнуло в плечо. Потрогал плечо, потом рассмотрел внимательно. Точно? Вот он, след от укола, не померещилось. Осталось понять, за что меня упаковали в кутузку. Грехи среди родных осин можно в расчет не брать. Тогда меня приняли бы еще в Шереметьево. Это куда проще, чем организовывать арест в Италии и экстрадировать потом. В Европах я бываю часто, но ничем незаконным сознательно не занимался. Бывает, что накосячишь где-то по неопытности или невнимательности, знак на дороге не заметишь или полезешь купаться голышом в приличном месте. Но не слышал я, чтобы за подобное арестовывали в аэропорту. Штраф могли прислать, визу не дать, в страну не впустить. Но то, что со мной стряслось... Ни в какие ворота. В утомленной мыслительным процессом голове снова началось внутреннее окружение, и страшно захотелось пить. Дождался, пока шарики с роликами угомонятся в черепушке. Побрел к раковине. Умылся. Вода воняла хлоркой. Сразу вспомнились купленные по случаю таблетки для обеззараживания воды, взятые в студенческие времена в поход вместо фильтра, фляг и котелков. Почерпнутая из рекламы идея пить из любой лужи без фильтрования и кипячения с треском провалилась. То есть, один раз попили, и даже никто не отравился насмерть. Но трое суток непрерывного удобрения подмосковных лесов развили у экспериментаторов стойкую неприязнь к воде, пахнущей непонятной химией. Прошло добрых полдня. Солнечное пятно от зарешеченного окошка переместилось со стены сначала на пол, потом на другую стену. Я ломал голову над причиной своего заключения, временами проваливаясь в полудрёму. Пить хотелось всё сильнее, и в какой-то момент я не выдержал и снова поковылял к раковине. Умылся, прополоскал рот. И тут в двери щёлкнул замок. «Не пей эту дрянь, парень, это не входит в страховку!»